Когда в царстве Нетво выкормыши жрецов набыжного и своенаравного фанатика тоже случалось нечто подобное. Повторялось это и при Нергаль Шарусури, зяте Набухданосора, который вступил на престол после Авельмардука и которого халдеи сами же и убили. Борьба между жрецами и придворными особенно обострилась, когда на трон зашёл Лабаша Мардук Сын Нергаль Шарвусура рыпанил имя Лабазу Аршада. Он стремился ограничить власть жречества, и за эту дерзость тесагила наложила на него проклятие. Она уничтожала каждого, кто пытался поддерживать молодого царя. В конце концов, Лабазу Аршад был вынужден покинуть царский дворец, преследуемый жрецами. Он скитался по великому халдейскому царству, но жрецам и этого показалось мало, и чтобы окончательно обезвредить беспокойного монарха, они его убили. После него на халдейском троне пребывало несколько высших жрецов, вплоть до Набонида. Храмовый город, в конце концов, победил в долгой борьбе с народом и знатью. Царь Набонид был игрушкой в руках Иссагилы, Он правил страной в полном соответствии с волей жрецов и по их указаниям. Это продолжалось больше десяти лет. Потом халдейская держава пережила еще несколько потрясений. Тогда вернулся из чужих краев на Бусардарх. До этого он был с посольством сначала в Мидии, потом в Египте и, наконец, в Лидии. С его приездом в Вавилон внезапно оживился. И вот часто видели в обществе наследного царевича Волтосара, который самозабвенно увлекался военным делом. Началось с того, что они вместе охотились и рыскали по лесам за дичью. Внешне это выглядело невинной забавой, но Набусардар преследовал определённые цели. Он возбуждал в Волтосаре жажду власти и военных подвигов. В то время Набусардар имел высокий военный чин, числился в дворцовой охране. Он в любое время имел доступ к престолу наследнику, и он не только завоевал расположение Валтасара, но и сделал из него пылкого воителя. Валтасар мечтал о великой армии и целыми днями муштровал солдат на плацу царского дворца в нарушении дворцового этикета. Но Валтасар презирал всё, что стесняло его, не исключая этикета. Он привык всё делать по своей воле. Любимым занятием Алтасара была охота на пёстрых голубей, завезённых издалека, хотя послем был жаль убитых птиц. Однажды он забрёл в Храмовый город и стрелой из луку убил священного голубя богини Иштар. Когда верховный жрец пожурил его за это, царевич ответил, что не понимает, почему ему нельзя убивать голубей из огилы, если позволено убивать голубей царя. И Смеадат ожесточился к нему, и с той поры оба затаили друг другу ненависть, которой рано или поздно суждено было прорваться. Эс-Агила бдительно следила за играми царевича, а потом, когда он подрос из-за его занятий, в двадцать лет это был воинственно настроенный юноша, но даже Эс-Агила проглядел, и что на Бусардар по-своему воспитывал его, и что с помощью Волтасара он задумал свергнуть на Бонида. На Бусардару не на кого было опереться. Народ был слаб и беспомощен. Аристократия слаба и равнодушна. У царя фактически не было армии. А с малочисленным дворцовым отрядом многого не сделаешь. И на Бусардар прибегнул к хитрости. Согласно обычаю, власть каждого халдейского царя была действительно в течение одного года. И с Нового года возобновлялось, если царь коснётся рук золотого изваяния Мардука во время новогодних празднеств. Если владыка почему-либо пренебрегал этим обрядом, то не считался законным царём до следующих новогодних торжеств. Этот момент всегда подстерегали ассирийские правители, чтобы захватить власть в халдейской державе. После возвращения на родину Но Бус-сердар окончательно убедился, что Набонит ведёт страну к гибели. В то время как соседние страны усиленно готовились к войне, Набонит забросил армию, дела государства и целиком ушёл в науку и религию. Он посвятил себя одной великой цели установлению точной даты правления Саргона Аккадского. Но Бус-сердар ждал наступления новогодних празднеств зная фанатическую увлечённость старяна Банида археологией, он приказал поставить в отдалённом храме бога сына поддельные плиты с именем Соргон